Интерлюдия третья. Марина заканчивала уборку номера, готовя его под сдачу очередному постояльцу. Она выключила пылесос и нажала на кнопку автоматической смотки шнура, как вдруг из санузла донесся звон разлетевшегося вдребезги стекла. «Не как зеркало рассыпалось. Ох, не к добру это, не к добру», – запричитала женщина. Оставив пылесос в комнате... Горничная направилась проверить, что там стряслось в ванной. И застыла соляным столбом в метре от двери, когда оттуда ей навстречу вышла незнакомка в розовом кожаном костюме и с розовыми волосами. До столь эффектного явления дамы Марина была абсолютно уверена, что в ванной никого нет. Ведь всего 10 минут назад горничная закончила там уборку, и в номер, пока она пылесосила ковролин в комнате, никто не входил. «Милейшая, где я?» – спросила разволосое чудо. Не дождавшись ответа, дама щелкнула пальцами перед вытаращившей на нее глаза горничной и раздраженно фыркнула. «Немая, что ли? Эй, ау, отвечай на вопрос!» «В, -в отеле», – кое-как пробормотала Марина. «Название это у отеля есть?» Пилигрим, опередив горничную, донесся мужской голос из-за ее спины. Марина затравленно обернулась и, увидев импозантного седоусого мужчину лет пятидесяти в черном деловом костюме с нацеленным в нее пистолетом в руке, беззвучно завалилась в обморок. Артем Борисович кивнула мужчине Линда, ничуть не испугавшись нацеленного пистолета и растянула губы в приветливой улыбке. Линда, — отозвался мужчина, сохранив бесстрастное выражение лица. — Почему этот дурацкий отель? — спросила дама, проходя мимо мужчины в комнату. Она обрезгливо пощупала стертую обивку кресла и после секундного колебания все же решилась в него сесть. — Он на выезде из города, — стал отвечать мужчина, аккуратно опускаясь в кресло напротив, продолжая при этом удерживать собеседницу под прицелом пистолета. «Сейчас не сезон, здесь мало постояльцев, а наше дело не терпит лишних ушей». «Я заметила», — усмехнулась Линда, покосившись на лежащую на полу женщину. «Произошла непредвиденная накладка», — поморщился мужчина. «Она не должна была убирать этот номер сейчас». «Да понятно», — перебила Линда. «Не ждали меня так скоро в гости, но извините, что спутала ваши планы». «Позже мы позаботимся о бедняжке», – продолжил мужчина, сделав вид, что не расслышал издевки в словах собеседницы. Очнувшись, она ничего не вспомнит. «Честно говоря, Артем Борисович, мне плевать на ваши проблемы», – ухмыльнулась Линда. «Не сомневаюсь», – откликнулся мужчина, сохраняя бесстрастное выражение лица. «Может, уберете уже пистолет? Куда я отсюда от вас денусь?» Все окрестные зеркала наверняка уже под контролем порядочников. Вы переоцениваете наши скромные возможности. Отнюдь я прекрасно осведомлена о жесткой хватке команды легендарного Борисыча и не сомневаюсь, что ясновидящий вашего уровня на своей территории запросто свернет мне шею без всякого пистолета. И тем не менее решила покуролесить на моей территории. Мужчина опустил пистолет и неторопливо убрал его во внутренний карман. Пиджакову при этом удивительным образом ничуть не оттопырился. «Признаюсь, Линда, столь ранней и бесхитростной попыткой бегства вы смогли меня заинтриговать. На что вы рассчитывали? Неужели надеялись, что мы забудем перекрыть периметр?» «Я похож на дуру?» «Объяснитесь». «Артем Борисович, у меня к вам предложение, от которого вам сложно будет отказаться». «Подкупить решили», — впервые улыбнулся мужчина. «Не совсем». «Не прибедняйтесь. Я краем уха слышал, что из личного сейфа бедняги-банкира таинственным образом вдруг исчезло все золото и валюта на общую сумму примерно в 4 миллиона евро». «Да, повезло кому-то». И мы оба знаем, кому. По-хорошему, конечно, за ваше самоуправство в моем городе следовало бы отдать вас властям. Но, положа руку на сердце, вынужден признать, что покойный банкир был не очень честным человеком. Поэтому за скромную компенсацию морального ущерба, нанесенного вами моей организации, скажем, в 3 миллиона 950 тысяч евро, На этот раз я, пожалуй, отпущу вас, Линда, без показательной выволочки. «Да побойтесь Бога, Артем Борисович, это же грабеж средь бела дня. Я столько сил и времени потратила на подготовку, сама все сделала, и за это мне жалкие пятьдесят тысяч». «Линда, наш неконструктивный диалог начинает меня утомлять. Милая, ты, вероятно, забыла? Так я напомню». «Мне достаточно сделать один телефонный звонок, и за тобой приедут даже не комитетчики, от которых ты вполне можешь откупиться, а жаждущие мщения родственники и друзья банкира. И боюсь, тогда тебе никакие деньги уже не помогут. А я вот боюсь, пока они будут сюда ехать, у Сергея истечет время, и его смерть, уважаемый Артем Борисович, будет уже на вашей совести». «Что еще за Сергей? О чем ты, черт возьми?» «Сергеем зовут вашего молодого практиканта. Он уже пятнадцать минут пребывает в моем убежище на теневой стороне. Вот здесь, жестом фокусника, Линда словно из воздуха выхватила небольшое круглое зеркальце и продемонстрировала его собеседнику. Но когда мужчина за ним потянулся, дама также ловко скрыла между пальцев блестящий предмет». Через пять минут лимит его времени истечет. Сам Сергей порталы создавать, увы, еще не обучен. Значит, равновесие выбросит беднягу принудительно. И вам придется собирать своего практиканта по частям. Ты блефуешь. Это несложно проверить. Позвоните своим и спросите, не теряли ли они четверть часа назад юного практиканта на дикой полосе? Да твою ж! Мужчина вытащил из кармана айфон и, быстро отыскав нужный номер, нажал на вызов. «Алло, Светлана, что за бардак у вас там творится? Ах, ты еще и не в курсе! Молчать! Спиридонов, практиканта, привез? Так, так, на Дикой, говоришь, и давно? А ну-ка, живо пробей по базе, а не оба там сейчас. Что? Не наблюдаешь пацана? Ну, млядь!» Мужчина раздраженно надавил на сброс и тяжелым взглядом уставился на собеседницу. «Твои условия...»